Почему? Софи все еще пребывала в задумчивости. Мадам Дюваль прежде убьет его. «Мой бог! Что то такое сказала сейчас? Цыпленок!» Софи наконец тряхнула себя цепенением и в изумлении уставилась на дочь. Впрочем, Габриэль, похоже, и сама не очень-то понимала, что за слова только что сорвались у нее с губ. Однако повторила более уверенно. Мадам Дюваль убьет своего мужа. Но откуда ты можешь это знать? Поганка! Изумление Софи готова было смениться гневом. Слишком уж странным было поведение дочери. Не знаю, честно ответила Габи. Но, подумав, упрямо добавила. Отравит? Вот увидишь. Через три дня маленький Довиль был взбудоражен жутким известием. Анри Дюваль... Местного нотариуса нашли мертвым в его собственной спальне. Следствие было коротким. Оно без особого труда установило, что причиной его смерти стало отравление. Кто-то подмешал смертельную дозу снотворного в красное вино, которое нотариус пил за ужином. Мадам Дюваль, хрупкая болезненная женщина, дочь известного парижского адвоката, в конторе которого служил когда-то мэтр Дюваль, была арестована. Она не пыталась отрицать своей вины. 21 января 2001 года. Индийский океан, остров Маврикий. Простите меня, сэр Энтони, но через несколько минут мы будем заходить на посадку. Хотите кофе? Темнокожий Стюарт слегка дотронулся до плеча Тони. Я уже не сплю, Брайан. Кофе не надо. Тони рывком поднялся с импровизированного ложа. На время ночного перелета одно из кресел в салоне его реактивного семиместного самолета раскладывалось, превращаясь в мягкое широкое ложе. За десять, без малого часов полета, выспался он отлично. Пушистый легкий плед полетел на пол. Тони хрустко потянулся и, плюхнувшись в другое кресло, рывком отодвинул шторку иллюминатора. Маленький салон самолета немедленно затопило яркое солнечное сияние. На секунду Тони зажмурился, а когда глаза вновь обрели способность видеть, он завороженно приник к иллюминатору, наслаждаясь открывшейся картиной. Свод небес и бескрайняя гладь океана внизу казались единым волшебным пространством. Золотисто-голубым и абсолютно прозрачным. Если бы серебристое крыло маленького самолета не заглядывало в иллюминатор, и реальное ощущение одиночного парения в небесах было бы полным. Самолет между тем снижался, заходя на посадку. Дивное ощущение пропало. Туне различил внизу легкую рябь на глади бирюзовых вод и крохотный остров в бесконечном просторе. На следующем витке стали заметны еще несколько клочков суши, ослепительно белых в лучах горячего африканского солнца. Дальше наблюдать за снижением Тони не стал. Это было неинтересно. К тому моменту, когда шасси самолета мягко коснулись посадочной полосы, он как раз успел привести себя в порядок и переодеться в легкий чесучевый костюм бледно-жемчужного цвета. Лайнер стремительно преодолел широкую ленту раскаленного асфальта и замер, возле стеклянного здания аэропорта. Порт Луи, сэр Джулиан. За бортом плюс 37 по Цельсию. Влажность. Можешь не продолжать, мой мальчик. Я слишком хорошо знаю их чертова лето. Да, сэр, здесь все без изменений. Автомобиль господина Потапова у трапа. Автомобиль? Да, самому господину Потапову рекомендовали встретить вас за линией иммиграционного контроля. «Святая Мадонна!» «Представляю, в каком он настроении!» Настроение самого Энтони Джулиана оставалось превосходным. Улыбаясь, он шагнул на трап самолета, отточенным движением надвигая на глаза широкополую шляпу из тонкой итальянской соломки. Ослепительно белый лимузин ждал внизу. Это был «Мерседес» представительского класса, с корпусом чуть длиннее, чем у серийных моделей, и затемненными стеклами. К тому же машина была бронированной. Все как в Москве.